Законы и принципы мироздания, действующие на планете Земля. Большинство людей, проживая жизнь на планете Земля, хорошо осведомлены о законах тех государств и обществ, в которых живут. Но, к сожалению, мало кто знает, что кроме законов, принятых людьми, существуют законы всепланетные, созданные и принятые на Земле источником. Душа, приходящая на Землю для воплощения, ознакомлена с этими законами и обязуется им следовать. В данной книге я постараюсь рассказать о нескольких из этих законов, которые сейчас действуют и которые мне известны. Каждому регрессологу очень важно знать об их существовании и о том, как они действуют. Первый закон и самый важный из них — это закон свободы воли. Этот закон гласит, что каждая душа в человеческом теле имеет право в каждой ситуации делать выбор в соответствии со своей волей желанием. Прошу обратить внимание, что ситуации могут быть заранее запланированы и созданы различными силами в соответствии с планом души, но то, как мы выйдем из этой ситуации, то, как мы поступим в этой ситуации, зависит только от нас. Это наше право на выбор, которое дал душам источник. Никто не может забрать у человека свободу воли, покуда человек ее сам не сдаст. Итогом каждого акта выбора в драме под названием «Жизнь на Земле». является эффект понижения или повышения вибрации души. В плане применения этого закона, конкретно в сеансе регрессии, следует понимать, что присутствие чужих энергий на Земле регламентируется в том числе и этим законом, то есть каждый человек может как начинать краткосрочные или долгосрочные взаимодействия с чужими энергиями договоры, так и прекращать их в любой момент. Проблема очень многих людей состоит в том, что они не только не осведомлены об этом законе, но и подвержены третьему закону забвения, то есть просто забыли о своих договорах. Тем важнее в сеансе регрессии вспомнить об этих договорах и аннулировать их. Второй закон я называю законом причинно-следственной связи. Он непосредственно связан с первым. В соответствии с этим законом все наши действия имеют конкретное влияние на душу и тело. Все действия можно условно разделить на два типа — низковибрационный и высоковибрационный. Как я говорил ранее, души стремятся к развитию, к повышению своего вибрационного уровня, к обретению новых нужных высоковибрационных качеств. Каждый акт выбора либо поднимает вибрации души, либо их понижает. Все это отражается на жизни человека. Если человек своими выборами и действиями понижает вибрации своей души, то душа такого человека пожелает создать такой ряд событий, который даст возможность поднять свои вибрации. Люди это называют божественным наказанием, кармой, судьбой, злым роком и так далее. Это очень неприятные события, это страдания для человека. На самом деле, это лишь событие, которое душа желает пройти с участием и договором с другими душами, чтобы все участники события имели возможность повысить свою вибрацию и эволюционировать. И как такового принуждения со стороны или божественного наказания нет. Все события происходят по желанию самой души. Конечно, при этом план души может сильно отличаться от плана ума в человеческом теле, который при воплощении не имеет информации о плане души и потому часто делает ложные выводы о причинах происходящего, то есть нет никакого органа наказания и принуждения, который бы наказывал души за такие проступки. Души сами стремятся взять такой урок, чтобы исправить ситуацию и повысить свои вибрации. Соответственно, решения, ведущие к повышению вибрационного уровня души, приносят облегчение страданий, приносят истинный радость и гармонию. Третий закон при воплощении на Земле я называю законом забвения. Почти у всех душ, за очень небольшим исключением, при воплощении на Земле память практически полностью блокируется. Это нужно для того, чтобы воспоминания прошлых жизней не мешали нарабатывать новые качества и получать новый опыт, за которым душа и приходит на Землю. Хочу уточнить, что память не стирается, она просто недоступна людям и хранится в базе данных высшего «я». В сеансе регрессии именно высшее «я» может продемонстрировать регрессанту какие-то фрагменты воспоминаний из этой базы данных по их усмотрению. Принцип неосуждения. Этот принцип означает, что источник и наши высшие «я» никогда нас не осуждают за наши поступки. С их позиций души приходят на землю как в школу для того, чтобы пройти уроки, получить нужный опыт и необходимые качества. Если следовать такой логике, то действительно было бы странно осуждать второклассника за то, что он недостаточно знает и умеет для десятого класса. То есть высшие «я» терпеливо присматривают за своими частичками, помогая проходить уроки, и никогда не ругаются и не осуждают за неудачи, понимая, что выбранный урок можно повторять бесконечно, пока он не будет пройден. Ведь жизнь души, как части высшего «я», источника, не имеет конца. Это вечность. Принцип повышения вибраций. Этот принцип заложен в логике существования душ как частичек высшего «я». Высшие «я» всегда желают развития, и души как части своих высших «я» тоже. Для высших «я» развитие означает набор опыта и увеличение вибрационного уровня. Если с набором опыта, как правило, проблем не возникает, то вот с повышением вибрационного уровня проблемы бывают часто. Ведь планета Земля предоставляет душам уникальную возможность как получить ценнейший и разнообразнейший уникальный опыт во Вселенной, так и различные возможности как повысить вибрацию, так и понизить ее, а это уже представляет некоторый риск для души. Все души выбирают себе такие уроки и опыты, чтобы была возможность повысить вибрационный уровень, но в этом кроется и обратная сторона. Риск не справиться с уроком и вместо повышения вибрации, наоборот, понизить свой вибрационный уровень. Все души разные. Есть те, кто посмелее, посильнее, есть те, кто послабее. Часто души выбирают уроки, не до конца осознавая сложность урока, считая, что они готовы к испытанию. В реальности при воплощении, столкнувшись с трудностями жизни, они пасуют и сдаются перед ситуацией уроком. Как правило, это ведет к понижению вибрационного уровня души, что приводит к тому, что и называют кармой, то есть повторение урока в новой форме. Меняются декорации, тела, воплощения, но суть урока остается такой же. Проблема человечества в том, что очень много душ не смогли пройти свои уроки и застряли в процессе бесконечного их повторения на Земле раз за разом. Воплощение за воплощением. Я называю это кармическими узлами. О чем подробнее расскажу далее. О том, почему с моей точки зрения вообще произошла на Земле такая ситуация, как застарелые кармические узлы, я тоже расскажу далее. Ведь изначально такие ситуации не планировались при создании человечества. Из сеанса. Андрей. Почему мы не помним наши прошлые воплощения и другие уроки? Высшее «Я». Мало людей, кто помнит, но у них вибрации другие. Вибрации прошлых жизней, они высокие. Иногда на Земле вибрации человека и прошлого могут просто быть несопоставимы. Наверное, это как смешать воду с маслом. Закрывается информация, не все могут ее принять. Было бы тяжело жить, поэтому закрывается. Те, кто готов, им открывается. Не все. Наверное, для сохранения, чтобы легче жить на Земле. А то вас, по-вашему, разорвет от потока энергий. Тело, как оболочку, разорвет энергией. Андрей. На Земле люди в основном забывают свои воплощения. Интересно, на других планетах во Вселенной там такой же закон забвения работает? Или там есть существа, которые помнят свои воплощения в физических телах? Высшее Я. Земля — особая планета. На других не так. Они разные тоже, и есть те, кто помнит, но там и энергии другие. Дуальности нет. Земля — это дуальность. Не все в этой дуальности могут справиться. Андрей, а есть в космосе планеты, где так же, как и на Земле, не помнят свои прошлые жизни? Высшее «Я». Есть те, кто начинает с начала. У них нет истории. Но они немножко другие. Есть те, кто помнит. Земля — Это то, что не помнит. Андрей, то есть вы хотите сказать, что мы, побывав в воплощении на Земле, а потом воплотившись на другой планете, там мы будем помнить все наши жизни? Там не будет такого беспамятства, как на Земле? Высшее Я. Да. Земля — школа. Есть те планеты, где вы живете и помните, но там не так, как на Земле. Там вибрация другая, сильная, очень мощная. Когда школу проходишь, идешь выше. Там вы помните. Есть новые планеты. Это не забвение, это скорее зарождение. Там другая вибрация. Они на Земле не могут жить. У них своя задача. Они хотят на Землю. Чувств у них нет. Им интересны чувства людей. Андрей. А есть во Вселенной планеты, похожие на Землю, где тоже дуальность, трехмерный мир, физические тела? Высшее Я. Нет. Земля уникальна. Андрей. А планеты с физическими телами есть еще во Вселенной, кроме Земли? Выше я. Конечно, есть. Но дуальность только на Земле. Андрей, что вы понимаете под словом «дуальность»? Что это такое? Высшее я. Выбор. На других нет выбора. У вас есть. Вы живете в выборе. Вы это называете добром и злом. Белое, черное, холодное, горячее. Это выбор. Любить, ненавидеть, убивать. жить в мире. Поэтому Земля — школа. Андрей, что важнее для людей, материя или духовность? Высшее «Я». Земля — материя. Вы тут ходите, живете в материи, но не забывайте о душе. Баланс должен быть на вашей планете. Материя важна для вас, вы материализовались в этом мире. Порой люди сильно уходят в материю, забывая о своей душе. Некоторые ведут сильную духовную жизнь, не чувствуя материю под ногами. Дуальность мира в балансе. Нельзя отрицать Солнце без Луны, добро без зла. Нужно найти баланс. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, могу я задать вопросы для книги, которую пишу? Высшее Я. Да. Андрей, первый вопрос такой. Какие космические или божественные законы существуют на Земле? Можете их перечислить? Я имею в виду основные, как закон свободы воли. Высшее «Я». Законы любви прежде всего. Нарушение этих законов, если человек не научится любить в этой программе, тогда он не выполняет своей главной задачи, с которой пришел. На самом деле, главные задачи, с которыми приходит человек, которые он планирует в воплощении, — это любовь, благодарность. Андрей. Какие еще есть законы важные, которые действуют на земле? Именно божественные законы, законы источника. Высшее Я. Вы создаете другие законы и живете по ним, нарушая, подрывая божественные законы и мучаетесь от этого. Андрей. Поэтому я хочу сейчас уточнить у высшего Я, какие еще есть божественные законы на земле. Высшее Я. Законы благодарности, любви, помощи. признательности. Это все наши энергии, наши законы, которые были внедрены изначально. Но в процессе существования люди их отменили. Многие чувствуют изначально, что хотят на земле. Потом земные обстоятельства прикрывают глаза до состояния незримости. Меняется взгляд на значимость жизни. Андрей, мне известно, что на земле действует еще как минимум два закона. Это закон свободы воли И закон забвения. Когда душа приходит на землю, она забывает все, что до этого знала. Скажите, кроме тех законов, что вы перечислили, есть еще какие-то законы из важных, ключевых? Высшее Я. Вы имеете в виду закон возмездия? Это придумали люди. Нет закона возмездия. Андрей. Я ничего не имею в виду. Я просто хотел уточнить, какие еще есть законы. я имею в виду именно те законы, которые были здесь изначально созданы источником. Высшее Я. Закон творения. Андрей, можете подробнее рассказать, что это за закон? Я о таком впервые слышу. Высшее Я. Изначально был наделен этой возможностью творения каждый из вас. Самое главное, с чем приходит человек на землю, Вы творите свою жизнь, свой закон, пространство. Сейчас вы творите не во благо, разрушительно для себя. Управляете энергией творения во вред мирозданию, во вред себе, вселенной. Поэтому вас пытаются поднять, поднять вибрации, чтобы помочь вам выйти из этого замкнутого круга. Андрей, то есть вы хотите сказать, что на Земле действует закон творения, и люди этот закон нарушают? Высшее Я. Нет, они творят, но творят себе во зло, во зло вселенной. Страдают от этого и не понимают, обвиняя кого угодно в том, что происходит, но только не себя. Люди творят зло, это их творение. Есть те, кто творит добро, борется со злом в себе, в мире, на планете, во вселенной. Это очень ценится, это очень нужно сейчас. Этого все ждут, все наблюдают, ожидая, что все проснутся. Те, кто должен творить, ждут обратного от кого-то, чего-то, вместо того, чтобы творить в этом мире добро. Все возможности для творения есть, все дано. Творить добро — это цель, для которой пришли люди. Приходят благие души достигнуть цели, но тяжелые энергии, накопившиеся здесь, проникают во все новые души. Не забывайте, для чего пришли. Попытайтесь поднять вибрации. Это тяжело сделать. В этой энергии они тонут. Тяните их ко дну. Пытайтесь проснуться. Андрей. Еще есть какие-то значимые законы на Земле, о которых людям нужно знать. Высшее Я. Энергия благодарности играет важнейшую роль во всей Вселенной. В нашем мире душ. Люди, даже выражая слова благодарности, делают это формально. не внося благостной энергии, которую нужно нести этими словами. Одна энергия благодарности могла бы сделать очень много для всех людей. Каждую минуту нам есть за что благодарить Источник. Андрей, закон благодарности, как он действует на Земле, можете пояснить? Высшее «Я». Энергия благодарности — это благостная энергия Источника, незамутненная, чистая. Андрей, как она действует? Высшее «Я» растворяет, уничтожает темные энергии, которые наполняют наше пространство. Андрей, вы говорите об энергиях, а я спрашивал о законах, таких как закон свободы воли. Насколько мне известно, он есть далеко не везде, где нет свободы воли у существ. Есть ли еще подобные правила, законы, действующие именно для Земли? Или тот же закон забвения, который также действует только для Земли, на других планетах и мирах его может и не быть. Есть ли еще что-то, что свойственно только для Земли? Высшее я. Да. Многие люди не помнят свои воплощения, и в зависимости от задач, решений самого человека, он может вспомнить, если ему нужно эти воплощения, иначе уроки по шпаргалке. Андрей, у меня вопрос в другом. Есть ли еще другие законы, кроме тех, что я уже перечислил? Высшее я. Это главный, что сделают людей счастливыми. Создавали эту планету только за тем, чтобы люди учились быть счастливыми, творить во благо себе и пространству. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, могу я задать вопросы для книги, которую сейчас пишу? Источник. Да. Андрей, я сейчас задаю вопросы именно источнику? Источник. Да. Андрей, благодарю. Первое, что я хочу спросить, какие есть космические или божественные законы? Законы источника, которые действуют на Земле, именно законы источника, типа закона свободы, воли и подобные. Источник. Мы не вмешиваемся в процессы, которые идут на Земле, которые не разрушают Землю. Есть свобода воли для каждого из созданий, и они вправе решать, что им делать. Андрей. Есть ли еще законы, которые действуют на Земле? Вот, например, мне известно, при воплощении на Земле есть люди, которые забывают свои прошлые жизни, свой прошлый опыт. Мы это тоже воспринимаем как некий закон. Есть еще что-то подобное, другие правила, другие законы, которые именно для Земли установлены. Источник. Сейчас такие законы пока еще действуют, но теперь уже приходят такие люди, другие души, которые точно знают, чего они хотят. Андрей, можете рассказать о тех законах, которые сейчас действуют на Земле? Источник. Сейчас все те, кто приходит на Землю, пока живут по тем законам, которые были раньше. Это закон свободы воли, закон невмешательства. Никто не имеет права из других цивилизаций без согласия внедряться в людей, если мы сейчас говорим о людях. Сейчас идет трансформация самой Земли, потому что много энергии есть, которые нарушают законы. Но получается так, что люди, не обращаясь к источнику, не просят восстановить право на свободу воли. И мы не вмешиваемся. Андрей, а есть еще здесь какие-то законы, помимо тех, что вы перечислили? Получается, есть закон свободы воли, закон невмешательства. Есть ли еще какие-либо законы, которые здесь действуют? Источник. Закон равновесия и гармонии. Сейчас это нарушено. Андрей, что такое закон равновесия и гармонии? Источник. Закон равновесия — это когда имеют право быть и темное и светлое. И когда они не перетягивают канат на свою сторону. А получается, что сейчас пытаются перетянуть в одну сторону, нарушая закон. И сейчас идет борьба, по сути, Борьба за выживание планеты и людей на этой планете. В том виде и в той форме, в какой они изначально пришли сюда. Андрей, а еще какие-то законы здесь действуют? Источник. Это главные законы, которые есть. Законы невмешательства, гармонии, равновесия и закон свободы воли. Отсюда, от этих главных законов идет все остальное. Андрей. Я в другом сеансе еще слышал о законе любви и благодарности. Эти законы тоже есть? Источник. Это все внутри этих законов.